Странно, что в переписке Мари Кьери мы не находим по поводу этой много трудной работы ни одного картинного прочувствованного замечания, вроде тех, какие неоднажды врывались в содержание ее интимных писем. От того ли, что годы изгнаничества ослабили духовную близость с ее родными, или спешная работа не оставляла времени для этого? В действительной причине такой сдержанности заключалась, может быть, в другом. Мне случайно то обстоятельство, что письма Марии Кюри теряют свою оригинальность как раз в то время, когда и в плане её жизни начинает приобретать исключительный характер. Будучи гимназисткой, учительницей, студенткой, невестой, Марина Глобадь откровенна. Но теперь её обособляют от других тайна и неизъяснимое чувство к его преданню, приветев кого она любит. Лишь немногие, чувствительные к его понят, постичь её заботу, трудные цели. Только одному человеку можно доверить свои думы. Пьер Кюри товарищ её в жизни и в работе. Только в Ене она вытказывает свои искренние мысли в мечты. Начиная с этого времени, всем другим, как бы они ни были дороги её сердцу, Мари будет казаться почти до урядной личностью. Она недописывает только будничную сторону твоей жизни. В временам у неё найдутся и прочувствованные выражения, чтобы похвалиться своим женским чарм. Но о работе даже плещ нет только нево родительных коротких врат в двух-трёх шагах. В этом мы чувствуем твёрдое желание отбросить такую литературную рисовку избынновое её назначение твоей жизни. Исчепительной скромны. И вот обращение к пустым полкам, как и на чредмерныну, Мария прячется, пригибается к земле или вернее, показывает только контурный профиль. Тдливый отвращение, рассудок поднимают голод и дровитая учёнова пушёловыце принимают облик обычной женщины. Мария Бронь, 1899 год. Живём по-прежнему, много работаем. Мы в пинк крепко, а поэтому работа не вредит нашему здоровью. По вечерам гуляю с дочуркой. Утром её отбираю к орблю, и около 9:00 я уже обычно выхожу из дому. За весь год мне были не рады ни в театре, ни на концерте, ни в гостях. При этом тон чувствуем себя хорошо. Очень тяжело только одно от той твоей родной семьи, в особенности вас, мои милые, и папы. Часто из грусти я думаю о твоей отчужденности. Ни на что другое я жаловаться не могу, поскольку состояние нашего здоровья неплохое, ребенок хорошо растет, а муж у меня лучше его даже не взять себе вообразить. Это настоящий Божий дар, и чем дольше живем мы вместе, тем сильнее любим друг друга. Наша работа продвигается вперед. Скоро я буду делать о ней доклад. Он был назначен на прошлую субботу. Но я не могла присутствовать, поэтому он состоится непременно или в эту субботу, или зачеряк дня понедельника. Работа Лифцыку упомянутая в песне Мари блестяще продвигается вперёд. В течение 1999 и 2000 -го годов Пьер и Мария опубликовали статью об открытии инблуцированной радиоактивных веществ, вызываемой радием. другую статью о явлениях радиоактивности и трикю статью о переносе электрического заряда посредством обнаруженных лучей. Наконец, для физического конгресса 1900 года они пишут общий обзор исследований о радиоактивных веществах, который вызывает огромный интерес в научном мире. Развитие новой науки о радиоактивности обещает принять Огромный мляющий размах. Чита Кюри нуждается в помощниках. До тех пор им помогал только один лабораторный служитель института по имени Пхи, отличный человек, который по собственному увлечению и почти тайком заходил поработать с ними в обнислужебные часы. Но теперь им нужны сотрудники более высокой квалификации. Их открытие намечает на нешие, очень важные работы в области химии. которые требуют внимательного изучения. Кюри в ответ объединится с знающими исследователями. Нашу работу по радиоактивности мы начали в одиночестве, допишет Мари. Но видя широты самой задачи, всё больше и большее значение для пользы дела приобретало сотрудничество с кем-нибудь ещё. Уже в 1899 году руководитель научных работ института Бемон оказал мне временную помощь. Уколо 1900 года Пьер Кюри познакомился с молодым химиком Андре де Бьернам, работавшим препаратором у профессора Фриделя, который очень ценил его как ученого. Примечание редакции: де Бьерн родился в 1874 году, французский химик, сотрудник Кюри, открывший актиний. Фридель 1832-1899 годы. Французский химик и минералог Академик с 1878 года. На предложение Пьера Андре де Бьерр охотно выразил твое согласие заняться радиоактивностью. Он предпринял исследование нового радиоэлемента, существование которого подозревалось в группе железа и редких земель. Он открыл этот элемент, названный актинием. Хотя Андре де Бьерн работал в химико-физической лаборатории Сорбонского университета, руководившего Жаном Тареном, он часто заходил к нам в старай, вскоре став очень близким другом и нашим, и доктора Кюри, а в последствии и наших детей. Так еще до выделения полония и радия французский химик Андре де Бьерн открыл для них их брата актиний. В это же время, рассказывает Мари. Пантузки Хидиев Жобстаньяк, занятый изучением Х-лучей, часто заходил поговорить с Пьером Кюри об аналогиях, которые можно провести между Х-лучами, их вторичными лучами и излучением радиоактивных тел. Они совместно сделали работу о переносе электрического заряда вторичными лучами. В это время Мария обрабатывая килограмм за килограммом тонну урановой руды, присланной в несколько приёмов, из Иоаким стали со страшным упорством в течение четырех лет она ежедневно перевоплощалась по очереди в ученого, квалифицированного работника, инженера и чернорабочего. Благодаря ее мозгу и энергии все более и более концентрированные продукты с большим и большим содержанием радия появлялись на ветхих столах Тарань. Мария Кюри приближается к своей цели. Прошло то время, когда она стояла на дворе в клубах едкого дыма и клевила затяжёнными тазами для плавления сырцовый исходный материал. Наступает следующий этап обработки очистка и дробная кристаллизация руды высокой радиоактивности. Теперь необходимо предельно чистое помещение, с аппаратурой изолированной от пыли и от влияния температурных перемен, в жалком продуваемом со всех сторон старая Но вся эта пыль с частицами железа и угля, которые прилешивают к тарапена очищенным продуктом обработки, то приводит Мари в отчаяние. У неё болит душа от ежедневных происшествий такого рода, полных отнимающих и время, и силы. Кэро так надоела эта бесконечная борьба, что он готов отказаться от неё. Будем понимать его правильно. Он не думал бросать исследования радио и радиоактивы. Но охотно бы приостановил на данный момент специальные технические операции по выделению чистого радия. Препятствия к этой работе казались непреодолимыми. Разве нельзя возобновить ее позднее, в лучших условиях? Более склонный искать в природе значение ее явлений, чем их материальную реальность, Пьер Кюри выходит из себя, при виде тех ничтожных результатов, какие получаются от изнурительных работ Мари. Он ей советует сделать передышку, но Пьер не учел характера своей жены. Мари хочет выделить радость и выделит. Она не обращает внимания ни на утомление, ни на трудности, ни на пробелы в своих знаниях, усложняющие ее задачу. В конце концов, она еще очень молода в науке. В ней нет ни уверенности, ни глубокой культуры, как у Пьера, работающего уже двадцать лет. тое дело она наталкивается на методы мало ей знакомые, и тогда приходится на спект собирать знания о них из литературы. Но и пусть стобо! С прямым взглядом из-под большого лба она хватается за свою аппаратуру и пробирки. В 1902 году, спустя 48 месяцев с того дня, когда супруги Кюри заявили о вероятном существовании радия, Мария наконец одерживает победу. Ей удалось выделить один дециграмм чистого радия и установить его атомный вес, равный двести двадцать пять. В неверующих химиках такие еще оставались пришлось только склониться перед фактами и перед сверхчеловеческим упорством этой женщины. Теперь радий получил официальное признание. Девять часов вечера. Пьер и Мари в собственном доме на бульваре Келлерман. Дом очень их устраивает. Со стороны бульвара, где тройной ряд деревьев наполовину затылняет укрепление, видна только навевающая печаль стена и маленький подъезд. За этим двухэтажным флигелем скрывается с постороннего глаз маленький стадик провинциального вида, довольно милый и очень тихий. Оттуда можно через заставу Шенти и Укатить на велосипедах в предместье, а затем в леса. Старый доктор Кюри удалился к себе в комнату. Мари выкупала дочку и уложила ее спать. Довольно долго постояла у кроватки. Это ритуал. Если Рен вечером не чувствует матери около себя, она без устали называет ее тем мы, которая навсегда заменит у нее мам. Тогда Мари склоняет перед неумолимой волей четырехлетнего ребенка. Взбирается на другой этаж, усаживается у изголовья дочки и сидит в темноте, пока детский голосок не перейдёт в ровное дыхание. Только тогда она сходит вниз к Пьеру, уже проявляющему нетерпение. Несмотря на мягкость твоего характера, он до такой степени привык к постоянному обществу жены, что малейшее отклонение от этого мешает ему спокойно думать. Пёт Мари чуть дольше задержатся. Как он отстретит ее горким упреком, ты то только изнанита, ребенком. Пьер прохаживается по комнате. Мари садится и начинает подшивать недоконченный край нового фартучка для Ирын. Одно из ее основных правил — никогда не покупать для девочки готовых платьев. По ее мнению, они слишком прикрашены и неудобны. В те времена, когда Броня жила еще в Париже. Обе сестры шили вместе платья своим дочкам по выкройкам собственного изобретения. Эти выкройки служит Марии до сих пор. Но в этот вечер она не в состоянии сосредоточить своё внимание. Нервничая, она встаёт и откладывает в сторону работу и вдруг говорит: "А не пойти ли нам пода?" Противоитальная интонация в её вопросе оказывается лишней. Потому что Пьеру также не терпится пойти в сарай, откуда они уж не 2 часа тому назад. Раби, причудливый, как живое существо, притягательный, как любовь, зовёт их к себе, в своё жилище. Рабочий день выдался трудный, и было бы радом мне для двух учёных дать тебе отдых. Но Пьер и Мария не всегда раздумывали. Они накидывают на себя плащи, Предупреждают доктора и курия о своем бегстве и скрываются. Идут пешком, под руку, и редко обмениваясь несколькими словами. Они минуют людные улицы этого отдаленного квартала, заводские мастерские, пустыри, бедные дома, доходят до улицы Ломон и пересекают двор. Пьер вкладывает ключ в замочную скважину, дверь скрипит, как тысячу раз прежде. И вот они в своих владениях. Раз цвет твоей мечты, не зажигай, говорит Мари, и добавляет стихим с мешком. Помнишь день, когда ты сказал, мне бы хотелось, чтобы у Ради был красивый цвет. Дестрительность уже несколько последних месяцев влажещающая Мари и Пьера превзошла все желания. У Ради есть нечто другое, важнее, чем красивый цвет. Он излучает свет из хрустального вторая стеклянные сосудыке с драгоценными чиптектами радие расставленные за сот две шкапов просто на столах на прибитых к инам дощатых полках и яют голубоватыми всподпорицирующими силуэтами как бы витающими во мраке гляди гляди и шепчет май она осторожно продвигается вперёд на что повеет рукой целоминное кресло и садится. В тени, в безмолвии два лица обращены к бледному сиянию, к таинственному испечению лучей к радиаю. Их радий. Наклонив корпус вперёд, напряжённым литом, Мария ведь в том же положении, как и час тому назад, той в голубиц выгодавнувшего ребёнка. Рука друга тихо гладит её по волосам. Нах как даже помнить ей этот вечер.